Глава ч е т ы р н а д ц а т а о ч е н ь хочу узнать, чем она занималась», — взвилась Войцеховская. «Послушай, я подумала, что это твоя трубка. Мои телефоны и личные рабочие в кармане», — ответила я. «Посчитала трубку твоей. Хорошо, что у вас с Лолитой голоса похожи. Здорово, что ты догадалась собеседника послать в пешее путешествие с сексуальным уклоном». «Просто хотела прекратить разговор, пока не прокололась». призналась Войцеховская. «И случайно произнесла то, что надо», — кивнула я. И вдруг е л е н а секлась и ткнула пальцем в сторону двери, которая ведет в коридор. Я услышала скрип, вскочила и быстро спряталась за занавеской. Судя по тихому шороху, Войцеховская проделала то же самое. «Эй, Заюшка!» — произнес мужской голос. «Я приехал!» «Кисун уже тут, зая! Ау!» «Ой, ну опять спряталась! Знаю все твои захоронки! Найду живо!» Драпировка зашевелилась, я вжалась спиной в подоконник. «Бежать некуда! Что делать?» Ткань отдернулась. «Эй!» — произнес мужчина лет шестидесяти на вид. «Ты не зая!» «Здрасте!» — улыбнулась я. «Можете называть меня мышкой!» А, а а потёр руки дяденька. «Намечается большая весёлая история. Ты прямо в моём вкусе. Зая знает, кого приглашать. Ну, сами начнём или Заюшку подождём? Ты как настроена? Вдвоём пошалим, потом втроём или наоборот?» «Сначала поляну накрой», — сказала Элли, выпутываясь из другой драпировки. «Ух ты!» — восхитился незнакомец. «Просто слов нет. Хороша нимфа!» «Ну, зая, ну сделала мне подарок на день рождения!» «Ты кто?» «Крыска!» — хмыкнула Элли и ткнула в меня пальцем. «На пару работаем с мышкой!» «Так как насчет поляны?» «Все со мной!» — заверил незнакомец. «Значит, сначала шалим, потом едим-пьем!» «На голодный желудок какие развлечения?» Захихикала я. «Дяденька, а вы кто?» «Кисун», — представился гость. «Это нам известно», — улыбнулась Войцеховская. «Но мы больше любим, когда по имени, правда, мышка?» Стопроцентно крыска, — кивнула я. «Ну тогда Ленчик», — объявил незнакомец. «Мышаня!» «Иди с Ленчиком в столовую, а я пока переоденусь», — скомандовала Элен. «В халатик!» — обрадовался дядечка. а т а н ц у е т е для меня!» Потом он сделал характерный жест указательным и большим пальцами. «Насчет этого не волнуйтесь, все будет!» Мы с Ленчиком переместились в столовую и начали накрывать на стол. В процессе вскрытия банки с икрой... Кисун начал отвечать на мои вопросы, и я узнала, что он живет не в Москве, но часто оказывается в столице по бизнес-делам и всегда предупреждает Заю о своем приезде. Пара веселится ь вечер и ночь. Сегодня у Ленчика день рождения, обычный, не юбилей. Проводить личный праздник с женой, тещей, двумя бабками и детьми-студентами мужчине не хотелось. Он заранее напел супруге, что должен лететь в столицу именно в день своего появления на свет. Предупредил Заю, что прибудет во второй половине дня. У кисуна есть ключи от квартиры Тумановой. Он привычно открыл замок. Остальное вам известно. Я молча слушала Ленчика, глядя, как тот ловко делает бутерброды с икрой и пыталась переварить полученную за короткое время информацию о... о тихой, скромной Лолите, которая живет на мизерный оклад в убогой комнатушке с биотуалетом без кухни и ванной, девочке, что шарахается от мужчин, как от голодного крокодила. А что на самом деле оказалось? «Мышка!» — окликнул меня кисун. «Держи бутер. Масло чуть, икры в два пальца. Пойдет?» Я внезапно поняла, что проголодалась, Взяла бутерброд и вмиг его слопала. «Хороший аппетит! Признак здоровья!» — пришел в восторг Ленчик. И тут из коридора долетел приятный голос. «Кисун! Зая тут!» В первое мгновение мне захотелось залезть под стол, но уже через секунду сообразила. Идея глупа до невозможности. «Ленчик тут же сдаст меня!» В столовой материализовалась блондинка в микроплатье. «Сюрприз!» — протянула она, глядя на меня. «Кисун, ты решил оторваться по полной?» «Я только за, но с соблюдением всех мер безопасности. У тебя справка есть? Или давай телефон, кому звонить?» Последние две фразы адресовались мне. «Иди сюда!» Крикнула из коридора Элен. «Все покажем!» Зая двинулась на зов. Я положила на тарелку несколько бутербродов с икрой и подмигнула Ленчику. «Сиди тут, не выходи! Скоро такое начнется!» «Обожаю тебя!» Засмеялся Кисун. «Вы кто?» Спросила Зая, глядя на нас. Я протянула ей тарелку. «Ешь!» «Спасибки!» поблагодарила Зая, беря бутерброд. «Если решили со мной работать, то, пожалуйста, но покажите справки или давайте контакт, где подтвердят, что вы не имеете проблем со здоровьем». «Я сестра л а л и т ы ответила Элен и показала на меня. «А она? Ее начальница на работе». «Ничего не понимаю», — с набитым ртом ответила девица. «Кто такая Лолита?» «Хозяйка этой квартиры», — объяснила я. «Она умерла». «Да ладно!» — засмеялась зая. «Девка, конечно, с придурью была, но молодая, и звали ее Леной». Мы молча смотрели на девушку. Та схватила второй бутерброд, но не стала его есть. Тихо уточнила. «Не шутите?» «Нет», — выдохнула я. «Похоже...» «Нам надо с вами поговорить». «Никаких проблем не будет», — пообещала Войцеховская. «Ответишь на вопросы — получишь деньги».